Вот и я так думаю. И он ни в малейшей степени не похож на членов семьи. Вопрос сходства нелегко объяснить Оукс. Случается видеть родителей и детей без всякого очевидного сходства между ними. И в то же время встречаются совершенно чужие люди, поразительно похожие друг на друга. С детьми холостяков такое может случиться, разумеется, но вряд ли с кем другим. Я, право же, никогда не сталкивался с ребенком, в котором не нашел бы хоть какое-то сходство с обоими родителями, пусть скрытое и почти неуловимое, но достаточное, чтобы установить родство. Какая дьявольская случайность, что наш благородный юный лейтенант не может претендовать на родство с этим старым баронетом, тогда как этот чертов Нулус является и наследником по закону, и наследником по старшинству». У меня никогда не возникало и наполовину такого интереса к имущественным делам другого лица, как в деле о наследстве нашего бедняги-хозяина. — Здесь вы ошибаетесь, Оукс. Вы проявили больше интереса насчет моего, ибо когда я составил завещание в вашу пользу и дал вам прочитать, вы разорвали его пополам собственноручно и выбросили за борт. — Ах, кто был акт по праву власти. — Как ваш начальник, я отменил это завещание. Надеюсь, вы составили другое и отдали свои денежки, как я вам и говорил, своему кузену Виконту. Я составил, но то завещание разделило судьбу первого. Мне представляется, что мы вступаем в серьезные времена. И поскольку Блю и без того достаточно богат, я уничтожил завещание в его пользу и составил новое сегодня утром. И поскольку вы мой душеприказчик, как водится, то будет правильно, если вы ознакомитесь с ним». «Дик, не настолько же вы сошли с ума, чтобы отказать главе своей собственной семьи, своей собственной плоти и крови, как бы то ни было, и оставить те несколько тысяч, которыми вы владеете этому безумному авантюристу в Шотландии». Блюутер улыбнулся в ответ на это очевидное и близкое знакомство друга с его образом мыслей и чувствами и на одно мгновение пожалел, что не осуществил свое первоначальное намерение, чтобы совпадение взглядов стало бы еще более полным. Но, запустив руку в карман, он извлек сам документ и, подавшись вперед, бережно передал его сэру Джервизу. Вот мое завещание. Просмотрев его, вы узнаете, как я поступил, — сказал он. Я хочу, чтобы оно хранилось у вас, ибо если, как говорится, нужда заставит делить постель неведомо с кем, то революция часто вовлекает нас в странные переделки. Так что бумага будет сохраннее с вами, чем со мной. Разумеется, вы будете хранить мою тайну до тех пор, пока не наступит подходящее время ее открыть. Вице-адмирал, знавший, что распоряжение друга своей собственностью никак не затрагивает его личные интересы, взял завещание с изрядной долей любопытства, желая ознакомиться с его содержанием. Короткое завещание было скоро прочитано, и его глаза пытливо всматривались в документ, пока до него не дошел его смысл до последнего слова. Затем его рука опустилась, и он взглянул на Блюотера с удивлением, которого не выразил внешне но и не хотел скрывать. Он не сомневался, что его друг в здравом рассудке, но сильно сомневался в его благоразумии. «Это очень простой, но и очень наивный способ нарушить устои общества», — сказал он, «и превратить весьма скромную и непритязательную, хотя и прелестную девушку в нахальную и манерную бабу. Кто такая для вас эта Милдред Даттон, что вы завещаете ей 30 тысяч фунтов? Она самая кроткая, простодушная, чистая и милая из представительниц ее кроткого, простодушного, чистого и милого пола. Придавленная к земле проклятием иметь жестокого пьяницу отца. И я полон решимости стать свидетелем, как этот мир хотя бы однажды вознаграждает за им же причиненные несчастья. Не сомневаюсь в этом, Ричард Блюоттер, не сомневаюсь. Всякий порог или преступление с такой непреложностью несет в себе свое собственное наказание в этой жизни, что любой может справедливо задать вопрос, зачем нужен еще какой-то иной ад. И поэтому ваша кроткая, скромная, простодушная особа, в свою очередь, не останется без вознаграждений. Совершенно верно, насколько это касается души. Но я имею в виду предоставить кое-что и на благо тела. Вы помните Агнес Хедуард, само собой разумеется? Помню ли я ее? Что за вопрос? Если бы война оставила мне досуг, чтобы заниматься любовью, она была бы единственной женщиной из всех, кого я знал когда-либо, которая могла бы заставить меня улечься у своих ног. Я подразумеваю как собаку, Дик. Не замечаете ли вы некое сходство между нею и этой Милдред датон Оно скорее выражение лица, чем в его чертах, но это выражение само по себе указывает на характер. Клянусь, вы правы, Блюотер, тут и я испытывал какое-то чувство смущения по поводу того самого выражения, о котором вы говорите. Она похожа на бедняжку Агнес, слишком рано приобщившуюся к сонму святых». «Живая или мертвая, Агнес Хедуард — это ангел. Вы были влюблены в нее сильнее, чем в любую другую женщину, я полагаю. Одно время я думал, что вы попросите ее руки. Это не было чувства такого рода, и вы не знали историю ее личной жизни. Иначе вы бы не вообразили бы этого. Мои родственные отношения сложились так, что Агнес, хоть всего лишь дочь двоюродного брата, стала для меня самой близкой юной родственницей на всем белом свете. И я смотрел на нее скорее как на сестру, чем как на создание, которое могло когда-нибудь стать моей женой. Она была на шестнадцать лет моложе меня. И к тому времени, когда она стала достаточно взрослой для замужества, я привык думать о ней только как о человеке, коему предназначено занять иное положение». То же самое чувство я испытывал по отношению к ее сестре, герцогине, хотя и в гораздо меньшей степени. Милая бедняжка Агнес, так что по причине случайного сходства вы решили сделать дочь пьяница-штурмана своей наследницей? Не совсем так. Завещание было составлено раньше, чем я заметил существование сходства. Однако оно, может быть, неведомо для меня самого, заставило меня смотреть на нее с симпатией. Но, Джервис, даже Агнес не превосходила красотой или умом эту самую Милдред датон Ну, вы же не привыкли смотреть на нее, как на сестру. И у вас не было случая посчитать ее святой, прежде чем она достигла брачного возраста, Дик, — возразил сэр Джервис, бросив спокойный взгляд на своего друга и стараясь подавить улыбку. — Вы знаете, что все это пустое, Олкс? Кто-то должен унаследовать мои деньги. Мой брат давно умер, даже бедняжки Агнес нет с нами. Ее сестра не нуждается в этом. блютер уже сверхбогатый человек. Вы их не хотите брать. И что лучшее я могу сделать с ними? Если бы вы видели, с какой жестокостью этот зверь в обличии мужа и отца растоптал прошлой ночью душу и матери, и дочери, вы бы возымели желание облегчить их участь» хотя это стоило бы вам болдера и половины ваших денег в ценных бумагах.